глава четыре камни Мертвяк, свалившийся перед нами бесформенной грудой неожиданно издал звук с которым обычно лопаются гниющие овощи получилось громко и довольно неприятно лена даже отпрыгнула и выставила вперед руки готовясь отразить возможные нападения но тревога конечно же была ложной недавний противник лежал без движения Быстренько обыскав его, я получил в свое распоряжение несколько медных монет. И вот это, пожалуй, самое интересное. «Видели?» Я не утерпел и показал трофей Кириллу с Леной. Веревочница от удивления округлила глаза, а парень даже присвистнул. «Мне лично ни разу тут деньги не попадались», со смесью восторга и легкой зависти произнес кинжальщик. Я внимательно рассмотрел одну из монет. На ней явно были какие-то знаки, но они не читались из-за огромного количества окислов. Одно можно сказать точно. Этот мир преподнёс ещё один сюрприз. Интересно, у кого были в обиходе такие деньги? У тех людей, кто построил запретный город? А ведь и правда. Мы столько раз натыкались на артефакты исчезнувшей цивилизации, но деньги попадались впервые. «Что ж, оставим этот вопрос на будущее». «Да уж, необычно», — кивнул я Кириллу и тут же скомандовал. «Идем дальше, не расслабляемся». Не успели мы пройти и пару десятков метров, как из неприметного угла на нас с ревом набросился еще один мертвяк. И на этот раз, стоит отдать им должное, мои паладины справились с ним самостоятельно. Разумеется, не без огрехов, Оба настолько увлеклись горячкой боя, что чуть не отправились на перерождение. И только мой гневный окрик заставил их подлечить друг друга, прежде чем монстр упал с глухим рёвом на каменный пол пещеры. «Вот вам урок», – назидательно произнёс я. «Следите за уровнем своего здоровья и здоровьем напарника. А если бы меня рядом с вами не было…» «Я понял», – кивнул Кирилл, алена улыбнулась Следующие полтора часа не отличались особенным разнообразием. Нашими основными противниками были все те же мертвяки, лишь пару раз попадались крепкие скелеты, доставившие некоторые неудобства. Казалось бы, все просто, и уровень у них был восемнадцатый, и очков здоровья гораздо меньше, но уж больно ловко они уклонялись от ударов моих паладинов. Один раз даже пришлось вступить в схватку. Иначе Лена бы точно очнулась на базе. Пещера оказалась самым настоящим лабиринтом. Система запутанных коридоров явно могла завести нас очень далеко. Да так, что мы бы не скоро вернулись домой. Неплохое местечко нашел Кеша со своими приспешниками. В итоге после каждой развилки я делал зарисовку уже пройденных ходов, чтобы потом можно было без проблем найти дорогу назад. Конечно, страница книги «Маски» для этого не самое подходящее место. Но больше негде. А угольные следы с них потом можно истереть. Вы пока слишком хаотично сражаетесь с монстрами. Я вернулся к разбору очередного боя, внимательно рассматривая, как мне показалась надпись на стене. Нет, всё-таки именно показалось. Просто так причудливо расположились красные пульсирующие прожилки. «Помните, ваша задача – поддерживать друг друга. Пока один берет на себя противника, второй поддерживает нужный уровень здоровья. Учитесь решать, кто чем будет заниматься, как можно более оперативно». Лена сосредоточенно закивала, а Кирилл ухмыльнулся. «И чего это он? Перенервничал, что ли?» «Да, именно так», – строго произнес я, глядя на кинжальщика. «Или у тебя есть более интересная тактика?» Поделишься с нами? Извини, кот, покачал головой Кирилл. Ты всё правильно говоришь, но как-то немного пафосно, что ли, как в старых боевиках. А ведь и правда. Пока я получал кинжальчика и девушку, то представлял себе Эдыкема ветераном в отставке, который тренирует новичков. Надо бы поменьше собой красоваться и быть более серьёзным, но не признавать же это вслух. Озвучить лучше немного по-другому. «Может, ты прав». Кирилл довольно улыбнулся, но тут же смутился, подозревая подвох, и не зря. «Раз уж доброе слово за столько боев не смогло вбить вам в головы основы, попробуем другие методы обучения». «Кстати, ты бы лучше нашим гостем занялся». Последние слова я буквально выпалил, заметив, как из темноты к нам приближается уродливое существо. Змеиное тело ярко-золотистого цвета, переходящее в человеческие плечи, шею и голову Ростом существо было не меньше двух с половиной метров. Как подобное называлось в одной компьютерной игре? Нага? Адепт культа змеи уровень 21. Способность. Подчинение, ментальная защита. Дополнительная способность. Ядовитый укус. Слабое место, глаза. Да уж, неплохой наборчик даже слишком опасный. Получеловек-полузмея раскрыла свой капюшон и оглушительно зашипела, так что уши заложило Кирилл, не раздумывая, отважно бросился вперед, едва различимо крикнув Лене, чтобы прикрыла. А вот то, что сейчас может произойти, мне точно не нравится. Глаза змеиного адепта загорелись, будто два тлеющих уголька, И рука Кирилла тут же прошла мимо, лишь слегка царапнув покрытое чешуйками тело. Я предостерегающе крикнул, но было уже поздно. Кинжальщик, пошатываясь, развернулся в нашу сторону и замер. Глаза его были выпучены и смотрели, будто бы в никуда. «Вот ведь!» — грязно выругался я и поспешил на помощь веревочнице. Змеиный адепт резко перевел взгляд на меня и зашипел чувствует, что и я явно сильнее, чем остальные. Попытка сбить с толку, как в случае с мертвяком, ни к чему не привела. Золотистая полузмея проигнорировала мои старания. А вкладывать больше тридцати выносливости уже в счет моих жизней, а не алхимии, очень не хочется. Но выбора, похоже, нет. Можно было бы просто воспользоваться голой силой, но уж очень мне не нравится не сработавшая способность Тут лучше сразу во всём до конца разобраться. Что, как и почему. Чтобы в будущем это не привело уже к смертельным сюрпризам. Сначала поднимаю интеллект, чтобы увидеть точный уровень магической защиты. Двойка. Странно. Значит, должно работать. Похоже, дело в способности к ментальной защите. Что ж, попробуем увеличить дозу в два раза. Готово. Получилось. «Вася, что делать?» Стоило мне вернуться в реальность, из царства расчетов и вероятностей, как меня встретил крик Лены, от обезумевшего Кирилла. Кстати, ее вопрос тут же решился сам собой. Как только змея оцепенела, ее контроль над разумом кинжальщика тут же пропал. «Ух!» – тяжело выдохнул парень. «Она меня себе починила. Я пытаюсь сопротивляться, а ноги сами к вам несут». «Не время рассуждать!» — закричал я. «Добиваем ее!» Этот противник оказался весьма серьезным. Хорошо еще, что у каждого из нас были склянки с настойками. Без повышенных характеристик мои подопечные вряд ли смогли бы даже пробить шкуру монстра. «Старайтесь бить по морде!» — вновь закричал я. «А еще лучше прямо в глаза!» Лена затянула петлю на теле адепта и, резко дернув, заставила его наклонить свою голову с капюшоном. «А ведь молодец, девчонка, соображает. Не у всех это получается во время боя». Змея неистово шипело ее золотистое тело извивалось, пытаясь освободиться от веревочной петли, и Лене еле удавалось ее сдерживать. Кирилл методично наносил удар за ударом в брюхо монстра, но жизни снимались не так быстро, как нам бы этого хотелось. Похоже, монстр уже почти полностью пришел в себя, а значит, мне все-таки придется поучаствовать в бою по полной программе. Лена поднатужилась и рванула веревку на себя, используя всю свою массу. Голова змеи наклонилась, ее желтые немигающие глаза, казалось, заглянули мне прямо в душу меня затошнило и бросило в пот а голова в один миг начала раскалываться как от застарелой мигрени. руки не слушались но усилием воли я все же заставил себя выпустить огненный поток прямо в начавшие краснеть блестящие глаза человека змеи чудовище зашипело будто прорвавшаяся труба дернулась повалив веревочницу и кирилла тоже успевшего вонзить один из кинжалов прямо в полыхающий огнем левый глаз но было уже поздно Удары по слабому месту стремительно обнулили его жизни. Адепт змеиного культа тяжело рухнул, накрыв своим телом заверещавшую Лену. Кирилл бросился ей на помощь, приподняв потускневший капюшон монстра и подав девушке руку. «Фух», — с шумом выдохнул Кирилл, давая волю эмоциям. «Вот это зверя мы завалили!» «А я уж думала, что мы с ним не справимся!» В голосе лена слышалась лёгкая дрожь. «А ты молодец!» — подбодрил я её. «Твоё лассо нам очень помогло. А так, пришлось бы прыгать, чтобы достать ему до глаз». «Кстати, а как ты догадался про глаза?» — просил кинжальщик. «Без малейшей тени какого-либо подозрения. Просто полюбопытствовал. Ну, или, по крайней мере, он очень хотел, чтобы это выглядело именно так». «Да, тут всё логично». Невозмутимо ответил я. «Любому существу не поздоровится, если бить по глазам. А этот еще и гипнотизировал, так что надо было его ослабить. Вот я решил ему немного зрачки подпалить». Усомниться в моих словах никто не решился, так что вопросов больше не было. Но в будущем все же надо быть поосторожнее. Незачем остальным знать, что я вижу немного больше, чем они. «Небольшой перерыв». Приведите себя в порядок, через пятнадцать минут продолжим. Краем зрения, приглядывая за своими подчиненными, тут же плюхнувшимися на землю, я подошел к стене. Только сейчас, частично разобравшись с тем, как работает ментальная защита, я понял, что меня все это время подспудно мучил еще один вопрос. Что же это за прожилки в стенах? Когда мы только спустились в пещеру, я обратил на них внимание и просто посчитал частью пейзажа не придав особого значения. Но вот теперь я вновь внимательно смотрел на них, пытаясь понять, что же это такое. Задумавшись, я подошёл к стене и прислонил ладонь к необычному стеклу, камню. Прожилки были твёрдыми и почему-то тёплыми, в отличие от стен. Я попытался отковырять кусочек руками, ничего не вышло. «Кот, ты что делаешь?» просил кинжальщик. «Хочу отковырять себе кусочек на память», — пробормотал я в ответ и, размахнувшись косой, хорошенько вдарил по красному веществу. Коса промелькнула в воздухе и лезвие силой ударило по объекту моего внимания. С глухим стуком кусочек неизвестного вещества выпал из стены и покатился по полу. Я тут же подобрал его, и мои губы сами расплылись в довольной улыбке. Похоже, здесь можно не только тренировать моих паладинчиков, но и организовать добычу того, что точно порадует кузнеца. Красный эллинит используется в качестве катализатора алхимических реакций. Я не верил собственному везению. Неужели вот так запросто я взял и нашел одно из полезных веществ? С другой стороны, где бы еще найти подобный алхимический ингредиент, Если не в такой пещере. Как говорил кузнец, есть катализаторы, нейтрализаторы и усилители. Интересно, хватит ли только одного элемента из трех для работы над броней и оружием? Я посмотрел на своих последователей, с любопытством наблюдавших за моими манипуляциями, и задумался. Могу ли я им доверять настолько, чтобы попросить собирать для меня этот эленит? В конце концов, ханис сами мне вроде как верят. Ведь не просто же так они сделали выбор в мою пользу. Да и в конце концов, мои занятия алхимией уже давным-давно ни для кого не секрет. Что-то я сегодня в ударе, пытаюсь скрыть очевидные вещи. «Лена, Кирилл!» Я наконец-то решился. «Нам с вами надо собрать как можно больше этих камешков». Веревочница округлила глаза. Кинжальчик же наоборот нахмурился. «Тоже на память!» усмехнулся он. «Как раз нет», — покачал я головой. «Если я разберусь в их свойствах, то у нас с вами появится более мощное оружие». «Эта красная штуковина может усиливать оружие?» — недоверчиво уточнила Лена. «Возможно», — уклончиво ответил я. «С этим надо еще разобраться». Кирилл пожал плечами и подошел к стене, всматриваясь в красные прожилки, которые, как мне показалось, начали немного светиться. Примерившись, он одним четким ударом отколол целый пласт эллинида. Затем он вновь размахнулся, снова ударил и пошел работать как заправский угольный комбайн. Правда, вместо угля он добывал загадочный эленит Я присоединился к Кириллу и начал откалывать кусочки Элли размахивая косой. Увлекшись, я не сразу заметил, что Лена стоит и смотрит на нас с осуждением. «И как вы мне предлагаете это сделать?» – возмущенно спросила она. «И правда», – согласился я. «Не подумал». «Значит, тебе мы поручим собирать в кучу то, что мы уже откололи». Через полчаса активной работы на полу пещеры лежала приличная груда красного эллинита. Один раз нам, правда, пришлось прерваться на бой со случайно забрезшим сюда скелетом, но в целом добыча прошла спокойно. «А вот теперь нам нужно все это распихать по карманам и в инвентарь», — довольно проговорил я, окидывая взглядом эленит который и вправду начал светиться. «Слушай, Кват», — встревожно проговорил кинжальщик, «Так и должно быть?» «Не знаю», — честно ответил я, глядя на все более ярко светящуюся груду камней. Гора Эллинида сияла уже так, что все вокруг тоже начало отливать красным. «Кажется, нам не повезло», — констатировала Лена, и в ту же секунду собранные нами запасы осыпались в потускневшую бордовую труху. «И как теперь быть?»